Глава 12 Как же мне все-таки неловко. Спонтанная работа, этот огромный чужой дом и совершенно незнакомые мне люди. Что вообще меня ждет впереди? Одна большая загадка. Комнату, которую выделили под меня, впечатляет своими масштабами. Здесь даже есть ванная комната. Первым делом отправляюсь именно туда, чтобы хорошо умыться ледяной водой. Может быть, она приведет меня в чувство. Телефон разрывается от звонка. Я испуганно выскакиваю из ванной, предварительно облившись. И все потому, что новомодный кран как-то стрельнул в меня водой. Там столько режимов подачи воды, что я не разобралась. Но вода это не грязь, высохнет. Ледяными пальцами хватаю дребезжащий мобильник, озираясь в сторону двери. Хотела ведь сидеть тихо и не привлекать внимания. «Слушаю», — шепотом отзываюсь я, ощущая холод от мокрой кофты. «Варя, долго ждать?» Голос моего мужа по ту сторону мобильника заставляет вздрогнуть всем телом. Я автоматически подключилась. А надо было бы заблокировать этот контакт уже навсегда. Проверь уведомление, там оповещение должно прийти, что я подал на расторжение брака. Голова кругом. И все это событие одного дня. Давай-ка быстренько все решим и разбежимся. Продолжает он, как ни в чем не бывало. Счастья тебе в новой жизни и бла-бла-бла. Еще и смеет звонить, говорить в таком тоне. А ведь именно Виктор разбил машину Михаила. Больше и некому заниматься подобным. Какой низкий и отвратительный поступок был совершен с его стороны. Я даже не могла предположить, что он опустится до таких низов. Зачем ты разбил машину? Срываюсь я, правда продолжая говорить шепотом. Как ты мог? А ведь директор школы, на тебя дети равняются и учителя. Думаешь, это хороший поступок? Это подло и низко. Ты обязан извиниться перед хозяином машины и возместить ущерб. Ты так тихо говоришь, что я и половину не понимаю. Как-то со смешком в голосе произносит он. Всё прекрасно он слышит, эта совесть в нем затихла. Вероятно, ты пожелала мне и Аллочке прекрасного отдыха. Все, подписывай документы и больше не появляйся в моей жизни. Виктор сам сбрасывает звонок. Подлый, а еще и такой трусливый. Хвост поджал и бросился убегать от проблем. Наглец. Я настолько поражена новыми открывшимися гранями своего уже практически бывшего мужа, что не замечаю, как спальня наполняется людьми. «А это еще кто такая?» «Миша, объясни немедленно!» Пронзительный женский голос заставляет меня вытянуться по струнке. На пороге комнаты стоит эффектная блондинка на каблуках и обтягивающей юбки карандаш и белоснежные блузки с пышными рукавами. Я невольно засматриваюсь с такой красивой картинкой. Кукольная личика девушки с тонкими чертами дышит негодованием. Ярко-красные губы приоткрыты, готовясь выплеснуть море возмущений в мой адрес. «Лика, познакомься. Это новая няня моего Димки», – спокойно отвечает на ее возглас мужчина. «Варвара. Чем не устраивала прежняя? Она явно была опытнее». С недоверием отзывается она, останавливая свой взгляд на моем свитере с мокрыми пятнами. И та женщина была аккуратнее. Не знаю, какие ты подчеркнула в ней достоинство, но я увидел один огромный минус, который затмил все. Она груба с ребенком. Вероятно, это ты не так понял. Я отбирала самую прилежную. В любом случае, ты не должен звать, кого попало к себе в дом. Я сегодня же займусь этим вопросом и пришлю к тебе новых кандидаток на роль няни. Не успела я получить работу, как тут же попала под сокращение. «Лика!» – гаркает Михаил, заставляя своим громким голосом утихомириться девушку. «Я сам в состоянии разобраться с этим вопросом. У тебя есть дела куда важнее. Где документы, которые нужно срочно подписать?» – спешит переключить внимание своей красавицы. Досадно поджав губы, девушка ставит сумку на столик у двери и достает папку. Вот, держи. Спасибо. Теперь идем в кабинет. Варваре нужно немного отдохнуть и приступать к своим обязанностям. Разумеется. Цидит сквозь зубы блондинка и тут же произносит слова, адресованные непосредственно мне. Подскажите, пожалуйста, какое агентство вас предоставило? Мне хотелось бы изучить ваши отзывы с прошлого места работы. А я не знаю, что и сказать на ее слова. Нет никакого агентства. Я, грубо говоря, с улицы. Почему грубо? Так оно и есть. Я сам предоставлю всю информацию. Отвечает за меня Михаил. А сейчас нам лучше идти. Есть дела поважнее. Документы еще необходимо отвести в офис. Взяв девушку за плечи, тянет ее за собой. «Ты даже не представил меня!» Упирается она. «Уважаемая Варвара, простите, не знаю, как вас по отчеству. Я любимая женщина вашего начальника. Периодически появляюсь здесь, люблю, когда дома тихо и убрано. Так что следите за тем, чтобы Дима не разбрасывал игрушки». И не капризничал в моем присутствии. После того, когда мое сердце Михаила договорила, он окончательно выволок ее из спальни, громко захлопнув за собой дверь. Я же стою на месте, продолжая хлопать глазами. Вот и познакомились. Девушка явно с характером. Я бы даже сказала, что немного с тяжелым. Взгляд падает на сумку, которая осталась стоять на столе. Так была взволнована, что и забыла. Сорвавшись с места, хватаю ее и иду следом за ними. Оказавшись за дверью спальни, вижу, как ее длинные волосы мелькают в конце коридора и тут же прячутся за дверью. Вероятно, там и есть кабинет моего нового начальника. Ступая по мягкому ковру, которому устлан пол, бесшумно оказываюсь у двери кабинета. Она немного приоткрыта, и я невольно становлюсь свидетелем не самого приятного разговора. «Лика, ты ведешь себя бесцеремонно!» – ругает ее Михаил. «Ты напугала ее!» – девушка вся побледнела. «Пусть привыкает!» – равнодушно отвечает она. «Это Дима ее еще и не таким удивлять будет!» Я вообще не понимаю, что тебя заставляет носиться с этим ребёнком. Ещё и на тратится. Он этого даже не ценит. Какая то по счёту? Десятая? Так, мы говорили об этом. Я не хочу повторяться. Голос Михаила звучит очень строго. Я не откажусь от него. Тем более, ты могла бы упростить мне задачу. Дима к тебе тянется. Котик». Девушка переходит на сладкие ноты в голосе. «Я тебе рожу твоего, самого родного. Он будет похож на нас, у него будет наш характер, прекрасное воспитание. Что касается этого, мы даже не знаем, кто его отец. А о матери я вообще молчу. Настоящая кукушка. Решила бежать, беги. Ну а нам для чего оставила своего ребенка? Лика, порой тебя просто невозможно слушать. Вот документы и возвращайся на работу. Ты опять не готова меня услышать. Все, я готова. Ты бы не терпел меня рядом, если бы я не умела слушать. А не нравятся тебе мои слова, потому что это правда. Обрывает она. Лучше бы ты на эту тему не рассуждала, а помогла мне делом. Опять эта же песня. Я же сказала, что не хочу быть твоей женой в таком формате. Это ведь получается свадьба не для нас, а для того, чтобы у этого подкидыша все в жизни устаканилось. А я хочу нормальную свадьбу. Вы знаете, церемония. Лучше вообще где-нибудь на берегу моря. Белое платье, гости. Потом свадебное путешествие. Только ты и я. Не подкидыш, а мой сын. До этого я думала, что Михаил выдал максимум строгости в своем голосе, но я ошибалась. А замуж я тебе предлагаю, чтобы мы стали официальными родителями для ребенка. Лика что-то бубнит себе под нос. У меня остается не так много времени. Димку могут забрать в дом малютки. У меня нет времени сейчас на то, чтобы заниматься торжеством. Как ты этого не понимаешь? Нам надо расписаться и все. Потом уже со временем все сделаем как надо. Никто его не заберет, у него есть мать. Поэтому мы можем все организовать, как нормальные люди. А он? А он пусть развлекается со своей новой нянькой. Вот, посмотри, сегодня пришло. Вслед за словами мужчины раздается шелест бумаги. Мне приходится упереться рукой о стену, чтобы не потерять сознание от того, что он зачитал вслух.